А в агентстве Санхьона тоже есть живущие в подвале. Можно будет узнать при случае. Что касаемо меня, никуда он меня не запихивал и деньги вовремя платил. Не, шеф ведет себя по-человечески. Грех жаловаться. Конечно, за скоки у него есть, но соравая в 750 сотрудников, которыми он управляет, это не удивительно. Надо с ним поговорить насчет его здоровья.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 Сноска. Реальное событие. Примечание автора. В написании эти слова различаются лишь одним символом корейского алфавита, хангыля. То, что похоже на корейские иероглифы, обычно представляет собой слоги, состоящие из трех, реже из двух символов хангыля. Примечание декламатора. Конец сноски. Не могу. Милая ошибка, да? Что ей так не везёт с нецензурщиной-то? Сейчас, когда ее агентство Gold Hot заявили о планах продвижения группы в Японии, Цюн, вместе с остальными участницами приступила к изучению японского. Поклонники часто замечают ее за пределами агентства с японским учебником в руках, причем этот учебник написан на корейском языке. Поклонники впечатлены этим фактом. Уровень знания корейского Цюн должно быть сильно вырос, если она может использовать корейские учебники по обучению японскому. Сильно вырос? Ой, не могу, держите меня семеро. Не зная корейского, по корейскому учебнику учить японский? Ха-ха, это кто ж такое придумал? Это же не учеба, а какое-то бесконечное разгадывание шарат будет. Ну Ци ю, ну затейница, ну дает. А я еще думал, чего она такая тихая по сравнению с другими. она, оказывается, толком не понимает, чего вокруг нее говорят. Старается не отсвечивать. Ха-ха.